Глава пятая. В клубе джентльменов. С морским атташе Германии в Швеции, сухим, приземистым, словно собранным из рычагов и распорок, от того похожим на кузнечика, Дёнец был знаком, а сидящих напротив, за продолговатым овальным столом, видел впервые. Одного взгляда на одежду, манеры и выражения лиц было достаточно, чтобы узнать этих чертовых янки. Их Дёнец не любил от всего своего морского сердца, считая шакалами, подбирающими крохи со стола после львиной охоты. Выражение лица Карла, очевидно, отражало внутреннее состояние, поэтому главный, сидевший посередине, толстый, лысеющий очкарик с квадратным лицом и телом, царапал Карла своими глазенками и чуть заметно усмехался. «Господа», — взял слово Аташе, Пользуясь случаем, хотел бы представить вам наших американских партнеров. Вильям Томпсон, один из директоров Федеральной резервной системы. Толстяк с просячими глазками, увеличенными в линзах очков, небрежно кивнул. «И сопровождающие его лица», — продолжил Аташе. «Полковник Раймонд Робинс и Сомерсет Моэ». Вслед за толстяком приподнялись и обозначили движение головой двое молодых военных, статных, подтянутых, колючих, как кактусы. «Ради бога, прошу простить, джентльмены, что отвлекаю вас от безусловно важных государственных дел». Не дожидаясь, пока ему предоставят слово, взял разговор в свои руки Томпсон. «Наша встреча сугубо моя инициатива, достаточно спонтанная, но, надеюсь, полезная. Она ни к чему вас не обязывает. Я рассчитываю получить некоторый объем полезной информации, что поможет нам сделать правильный выбор в скором будущем». «Простите, Гер Томпсон». Настороженно сканируя взглядом толстяка, спросил Кейтель. Но какими регламентами мы руководствуемся, встречаясь с представителями не совсем дружественной страны на нейтральной территории? Дело в том, взял слово Аташе, что мы давно ведем переговоры с деловыми кругами уолл стрит о предоставлении кредитов нам или компаниям, связанным с нами. Американская сторона одним из обязательных условий для продолжения переговоров отметила необходимость прямых контактов с военнослужащими Второго Рейха, «Вы очень удачно оказались в Стокгольме, и я решил воспользоваться такой оказией. Провести пробную встречу». «И что господин банкир хочет услышать от солдат Кайзера?» Не скрывая ехидство, взглянул Кейтель на финансиста. «Все что угодно. Директор ФРС смотрел на капитана спокойно. Все тело было полностью расслаблено, и только карандаш в пальцах правой руки крутился, как пропеллер. Нас удовлетворит как отказ от переговоров, так и формальное общение и даже немотивированная грубость. Любой вариант — это только кирпички в общую картину и бесстрастные цифры при оценке кредитного риска. «Ничего не понимаю», — покачал головой Дюнец. «Но готов к беседе. С чего начнем?» «Конечно, с бэкграунд». Банкир произнес это слово, подражая лондонскому говору высшего света, вызвав, в свою очередь, снисходительную улыбку Эмерсета Моэма. «С констатацией фактов». «Надеюсь, вы согласитесь, господа, что война подходит к концу, и это завершение для Второго Рейха не является оптимистичным». «Наши войска стоят на территории врага, мистер Томпсон, а не наоборот», — сварливо заметил Кейтель, — «и нет никаких причин надеяться. Войска, которым нечего есть, могут стоять где угодно». Поморщился банкир, сделав жест рукой, будто отказываясь от блюда в ресторане. Победа в затяжной позиционной войне принадлежит не тому, кто захватил больше территорий. Они как раз превращаются в отягощение. Победа остается за тем, кто сохранил возможность обеспечивать воюющую армию всем необходимым — от хлеба до патронов. А у вас сегодня дефициты того, и другого. По всем показателям, Антанта уже сильнее Тройственного союза. Только по мобилизационному потенциалу она превосходит Англию и Францию в два раза. По остальным параметрам, разрыв более фатальный. И учтите, наша страна еще не вступила в схватку. «А вас не смущает, что американские ресурсы находятся на расстоянии трех с половиной тысяч миль от линии фронта?» — усмехнулся Дюнец. «И морские пути пролегают совсем не в мирных водах». «Абсолютно», — сложив замок пальцы рук, улыбнулся Томпсон. «Две тысячи кораблей, которые способны мобилизовать Америка», позволяют мне предполагать, что за полгода наши стратеги способны перебросить на Европейский театр военных действий миллионную армию. В конце 1917 года перевозка войск из Америки во Францию составила до 50 тысяч солдат в месяц. В мае 1918 года она равнялась 245 тысячам человек. В июле — более 305 тысяч человек. Но даже если этого не случится, изменятся только сроки капитуляции, но не сам факт поражения тройственной коалиции. «Но позвольте», — возмутился Кейтель, «Германия не воюет с Америкой. Это только вопрос времени». Томпсон посмотрел на немцев как врач на родственников смертельно больного человека. «Америка просто обязана будет вмешаться, но вовсе не по причине ненависти к Германии, а только для того, чтобы не допустить единоличного триумфа Британии». «Что в таком случае мы сейчас можем с вами обсуждать?» Злобно процедил сквозь зубы Дёнец. «Если решение принято и победитель уже назначен, какой может быть разговор?» «Я не рассматриваю себя как победителя, даже если Германия подпишет капитуляцию. Господа, в отличие от солдат, финансисты оказались в очень своеобразном и трагическом положении. Линия фронта этой войны проходит не только по деловым связям, но и по нашим семьям. Ротшильды...» Титулованные бароны Австрии, почетные граждане Франкфурта и Касселя, финансирующие Круппы и Тисса, являются одновременно казначеями королевской семьи Великобритании. Эмигранты из Германии Пол Варбург, вице-председатель ФРС, а его родной брат Макс возглавляет один из крупнейших германских банков М, Варбург энд Ко, одновременно являясь советником германского императора Вильгельма II. И таких тысячи. Такое положение дел не позволяет нам, финансистам, говорить с позиции победителя или побежденного. Мы в этой войне идти и другие, поэтому отношение мое к вам самое искреннее и благожелательное», лучезарно улыбнулся директор ФРС. «Выигрыш войны не то, чем надо гордиться. Выиграть мир вслед за войной — вот задача принципиально иной повышенной сложности». Из трагедии мировой войны следует сделать правильный вывод. В будущем, чтобы не повторять фатальных ошибок, военный конфликт между арийскими нациями нужно исключить в принципе. Это именно то, чем я занимаюсь в настоящее время и считаю достойной целью моей добровольной миссии. Что вы имели в виду, говоря про арийские нации? Книгу английского социолога Хьюстона Стюарта Чемберлина, «Основы XIX века», которую император Вильгельм II назвал «Монографией величайшей важности». Давайте я приведу цитату из этой книги, чтобы вы лучше меня поняли, если не читали сами. «Основы XIX века». Американские приверженцы нордической школы провозгласили Чемберлина величайшим зодчим нордической теории. А книги Чемберлина «Основы XIX столетия» высоко отзывался олег Николаевич Толстой. «Книга Чемберлина очень хороша. Очень, очень благодарен вам за присылку ее». Его утверждение о том, что Христос не был по расе евреем, совершенно справедливо и неопровержимо им доказанное, составляет только маленькую часть его превосходно задуманной книги. На вопрос ваш о том, как относиться к евреям, не могу вам иначе ответить, как так, как нас учат относиться к людям-братьям учения Христа. Чем более они нам кажутся неприятны, тем больше усилия должны мы делать для того, чтобы не только победить это недоброжелательство. Ну и вызвать в душе своей любовь к ним. Такое отношение к ним, как и ко всем неприятным нам людям, одно может дать успокоение нашим душам, и вместе с тем самым действительным способом противодействовать их кажущемуся нам вредному влиянию. Из письма Толстого «Кстама» от тысяча У толстяка, словно у фокусника, откуда-то выпрохнула затертая брошюра с несколькими веревочными закладками. Некоторые антропологи жаром учат нас, что все расы одарены талантами в равной степени. В ответ на это мы указываем на историю, говорим — это ложь. Человеческие расы весьма различны как по своей природе, так и по степени своей одаренности. А германские расы относятся к наиболее одаренной группе, в отношении которой обычно используется термин «арийская». Физически и умственно арийцы превосходят все народы, и по этой причине они по праву являются владыками мира. Если мне не изменяет память, Чемберлен писал про германские племена, проявил осведомленность Кейтель. Конечно, если вы посмотрите внимательно на историю экспансии арийцев, то увидите, что она распространялась также на Скандинавию и Британию. Поэтому жители всей Западной Европы и Скандинавии, а также иммигранты из Старого Света в Америке, являются теми самыми арийцами, которым «Самим Богом даровано право быть владыками мира. Одна семья. Предотвратить между ними конфликты, подобные нынешнему священный долг. Мой и тех, кого я представляю». «Боюсь», — Карл смотрел на банкира с плохо скрываемым пренебрежением. «Пролито слишком много крови. Сейчас, в самый разгар войны, среди офицеров Кайзера вы вряд ли найдете тех, кого можно вдохновить разговорами о превосходстве и единстве арийской расы. «Возможно, возможно, господин Дёнец», — возразил Томпсон. «Нам, американцам, присуща некая упертость и последовательность. Поэтому, не найдя подходящих людей среди офицеров Кайзера, мы продолжим поиск среди других его подданных. В конце концов, нас вполне устроит и ефрейтор». «Даже не представляю», — хмыкнул недоверчиво Кейтель, «что за общество вы сможете построить во главе с ефрейтором». «О, уважаемый капитан». Вы просто переоцениваете силу сословных традиций и недооцениваете толпу простолюдинов, поднятую на дыбы силой слова, сказанного в нужное время в нужном месте, подкрепленного критическим количеством денежных знаков. Вчерашние плеби уверенно обживают не только кресла в парламентах и правительственные кабинеты, но и фамильные замки родовой знати. Про это прекрасно написал очевидец событий Гилберт Честертон в коротком рассказе «Лиловый парик». Как один адвокат, некий Александр Грин воспользовался неосмотрительностью герцога и так вовлек всю семью в финансовую ловушку, что герцог был поставлен перед необходимостью отдать все свои сбережения. Грин вчинил иск и получил владение герцога. Обнищавший герцог застрелился, не оставив потомства. Через приличествующий промежуток времени прекрасное британское правительство Воскресил у Гаши герцогский рот Эксморов и, как водится, присвоил их древнее имя и титул наиболее значительному лицу — тому, кому перешла собственность Эксморов. Как видите, время королей заканчивается. «Но это не значит, что начинается время ефрейтеров. – перебил банкир-оденец. Ему порядком надоел этот снисходительно-высокомерный тон. «Как знать, как знать, лейтенант?» Томпсон был железобетонно-непробиваем. Не торопитесь ставить точку в нашем разговоре. Уверен, что у вас будет много возможностей убедиться в моей правоте. Предлагаю объявить мораторий и поговорить о деле напрямую связанном с вашей миссией. Откуда вам известна наша миссия?» Томпсон закатил глаза, поражаясь наивности вопроса. Вместо него слово взял молчавший полковник Робинс. «Так получилось, господа, что не только вас, но и нас крайне заинтересовала высокая эффективность разведки России и результативность ее вооруженных сил, способность ограниченными ресурсами достичь значительных результатов, чего на Западном театре военных действий раньше не наблюдалось. Не скрою, мы уже провели некоторые организационные мероприятия, поспособствовав отстранению от командования и изоляции главных русских фигурантов последних сражений. Но это только полумера. Необходимо найти источник конфиденциальной информации и нейтрализовать его. В данном случае мы с вами оказались в одной лодке. И отказываюсь понимать происходящее. Театрально отвернулся Дюнец. Если душеспасительная беседа мистера Томпсона имеет хоть какую-то логику, то все, что вы говорите, взрывает мой мозг и кажется полной бессмыслицей. Союзники России пытаются найти и нейтрализовать наиболее успешно работающий центр принятия решений. Мало того, обращаются к своим врагам. Это абсурд. Вот видите, лейтенант опять привлек к себе внимание покровительственным тоном Томпсон. «Что значит плохо слушать, что я вам говорю? Мы не считаем Германию своим врагом», «Россию», — перебил банкир Кейтель. «Россия — совсем другое дело. Русские не относятся к корейской расе и, соответственно, не могут претендовать на то, чтобы сидеть за одним столом с нами и рассчитывать на лавры победителей в нашем семейном конфликте. Простите, если я правильно вас понял, да?» «России в этой войне, вопреки ее чаяниям уготована совсем другая роль», — заключил банкир как прокурор на судебном заседании. «Она знает, что приглашена на банкет, но пока не догадывается в качестве кого. Главное блюдо на столе европейской кухни воображает себя полноправным совладельцем пиршества». Томпсон в январе 1917 года приехал в Россию безвылазно находился в Петербурге, принимая активное участие в февральских и в октябрьских событиях. Покинув Россию, посетил Англию и представил премьер-министру Ллойд Джорджу меморандум, в котором были такие слова. «Россия вскоре станет величайшим военным трофеем, который когда-либо знал мир». Кивком головы директор ФРС передал слово третьему участнику своей команды. С любопытством, наблюдая, как Германия неуклюже пытается организовать смуту в России, Вливая совершенно баснословные деньги в проходимца Парвуса, злорадно улыбнувшись, продолжил мысль Томпсона Самерсетмое: «Мы, пользуясь положением союзника России, давно вели собственную игру в этой неприветливой, холодной, но чертовски богатой, а потому привлекательной стране». «Ну понятно», — успел подумать Денец, — «это третий англичанин. Именно у них, а не у американцев, есть привилегированный статус союзника царя». «Наша работа включала в себя аккуратную ведущуюся из-подваль пропаганду среди высшего общества Петербурга», — продолжал Моем: «разжигающую недоверие к правительству и правящей династии, распространение слухов о недееспособности и даже предательстве высших лиц Российской империи в пользу Кайзера. Надо сказать, что нам в этом очень помогают неуклюжие движения правительства России, действующего будто специально, чтобы озлобить население и собственную армию немало поспособствовали попытки Германии наладить контакт с русскими для переговоров о сепаратном мире. Кейти и Дёнец одновременно недоверчиво покачали головами. «Да-да, не удивляйтесь, господа», — подтвердил сказанное полковник Робинс. «Может быть, вы и не в курсе, но англичане очень неплохо осведомлены о тайных переговорах премьер-министра России Протопова с представителями Германии здесь, в Стокгольме, и об условиях мира, которые Кайзер предлагал царю». Они, к слову сказать, были бы очень выгодны и почетны. Вывод германских войск из оккупированных областей Русской Польши и Прибалтики — признание за России права на Константинополь. Но это повлечет резкое возвышение России в послевоенном мире, что категорически неприемлемо для нас, — перебил полковника банкир. «Мы не можем позволить этому варварскому образованию хозяйничать на континенте, даже если с этим согласна Германия. Россия будет разгромлена, раздроблена и под опекой. «Разрешите продолжить», — обратился полковник к банкиру и, получив одобрение, возвратился к своему повествованию. «Долговременная скрупулезная работа во всех слоях российского общества, игра на существующих недостатках и противоречиях этой страны, аккуратно инспирированные неудачи на фронтах в копе с естественными тяготами военного времени к началу 1917 года привели нас к долгожданному результату». В России созрели уникальные условия для государственного переворота, устранения правящей династии с последующим распадом государства на несколько частей, охваченных гражданской войной. И когда осталось буквально отдать последние распоряжения и запустить весь механизм, произошли события, непостижимым образом вносящие в стройный план элемент риска, непредсказуемости и неопределенности. Мы были уверены, вмешался моим, что столкнулись с противодействием спецслужб Германии, когда в Петербурге за ночь была уничтожена разведывательная миссия Великобритании. Но когда Балтийский флот единовременно снялся с якоря и пошел в совершенно неожиданный для нас и для собственного адмиралтейства рейд, деоккупировав все Балтийское побережье вплоть до Мемеля, «Когда русская армия Радко-Дмитриева прорвала Северный фронт, играющая прокинула две армии кайзера, откинув вас на довоенные границы, мы поняли, что имеем дело с неизвестной силой», — продолжил Робинс. «И когда мы узнали, что в Стокгольм направлена целая миссия генерального штаба под вашим началом, подумали, а не одних ли и тех же людей мы с вами ищем?» — завершил Томпсон, вопросительно глядя на немцев.